Глава 20. Освобождённые из нашего лесного укрепления, мы спустились вниз по реке и затем добрались до Сан-Марко, откуда волонтёры разъехались по домам в связи с окончанием срока их службы. Я присоединился к старику Гикмену и одному из его друзей вместе с моим верным Жаком. И день гострашный изменился за время нашего недельного пленания, как называл Гикмен выдержанную нами осаду. Мы все исхудали, конечно, на пище Святого Антония, но Жак положительно стал сам на себя не похожим. Он так отощал, что жалко было на него смотреть. Несмотря на то, что я ехал домой после долгого отсутствия и должен был увидеть нежных любимых мать и сестру, я всё же не мог отделаться от мрачных предчувствий, мучивших меня всю дорогу. 2 года провёл я, не имея известий от своих и не зная даже, живы ли они. Только в Сан-Марке я мог просмотреть газеты за последние недели, и из них узнал, что в нашей местности все было благополучно. Если бы на нашей плантации случилось какое-либо несчастье, то здесь, без сомнения, о нем бы знали. А между тем грусть не покидала меня. Быть может, она была предчувствием. Я так внезапно уехал из дома, так долго не мог передать родным известий, а не могли думать, что я давно погиб. их могли с умыслом убедить в этом. С ужасом думал я о планах Кингельда относительно моей сестры. Мои опасения скоро оправдались. Случилось самое худшее из всего, что я мог предвидеть. Ещё в дороге я получил известие, что матушка скончалась, а сестра похищена и увезена на сильно неизвестно куда. Поздно и мне навстречу вестник несчастья встретил меня недалеко от нашей плантации и рассказал подробности случившегося. Отряд индейцев неожиданно напал на наш дом. Они убили мою бедную матушку и старика-дядю, жившего у нас, сестру же увезли с собой. Выслушав ужасное известие, я дал шпоры лошади и поскакал, как безумный. Вихрем несся я по тропинке через лес к дому. Мой добрый конь лихо перескакивал через все препятствия и, казалось, разделял мое нетерпение. По дороге я встретил какого-то человека, как мне показалось, белого, Сделав шоу, мне знак остановиться, но я проскакал мимо него, отчаянно махнув рукой. Доскакав до места, откуда должен был открыться вид на наш дом, я сдержал свою лошадь и оглянулся. Дома не было. Все постройки до да последней негритянской хижины исчезли. Вместо них передо мной была куча дымящихся развалин, из которых временами еще вырывался столб пламени, освещая луны. все окружающее зловещим красным заревом. Я не мог более видеть этой ужасной картины, хотел же вновь пуститься в скач, стараясь умчаться от невыносимого горя, когда внимание мое привлекло несколько человек, бродивших точно отыскивая что-то от среди развалин. Двое или трое верхами гонялись за разбежавшимся стадом. По виду этих людей, так спокойно занимающихся своим делом среди страшного опустошения, Можно было подумать, что они т и были причиной этого посягенья. Я уже знал, что нападение было совершено сегодня на рассвете. С тех пор прошёл час, два, не больше. Но были те люди индейцами, роившимися в развалинах и уводящими наш скот. Мне сказали, что убийцы ушли, но, может быть, они вернулись для грабежа? Размышляя таким образом, я пустил мою лошадь шагом и медленно двинулся вперёд. сжимая в руках ружьё я решил в душе, что если люди окажутся индейцами, напасть на них и погибнуть под их ударами, убив хотя бы двух-трёх злодеев-грабителей. В это время меня догнали мои спутники, и мы налетели как ураган на тех, кого считали грабителями. Но это были друзья, соседи, поспешившие к месту несчастья, а они встретили меня так сердечно, с таким искренним сочувствием, что был глубоко тронут. Когда я сошел с коня, все молча окружили меня. Да и что можно было сказать в такую минуту? Я первый прервал тяжелое молчание. С трудом выговаривая слова, дрожащим голосом я спросил, где они? Меня поняли, и кто-то молча взял меня за руку и повел к бассейну. Здесь я увидел вторую группу людей, окружавшую что-то, лежавшее на земле. Я угадал, что это было. Колпа почтительно... расступилась при моём приближении, и мой провожатый подвёл меня к телу моей бедной матушки. Рядом с ней лежали израненные тела дяди и нескольких преданных невольников, честно пытавшихся защитить свой господ. Но как рассказать то, что я почувствовал, когда откинул то покрывало, которым чьи-то сострадательные руки прикрыли тело моей несчастной матери. Страшно вспомнить то, что я увидел. Прекрасное лицо и было неузнаваемо под запекшейся кровью. Это чудные, серебристые волосы. Нет, нет, я не могу вспоминать об этом ужасе. Тело дяди было так же исколото ножами, так же скальпировано, как и той, которую я любил больше всего в жизни. Дальше я ничего не помню. Упав на истерзанное тело матери, я разразился безумными рыданиями, покрывая поцелуями ее похолодевшие руки. Но как ни глубока была моя скорбь, я не должен был забывать сестру. Где она теперь? Куда увезли её злодеи? Мои вопросы, окружающее молчание указали на лес. По их лицам струились слёзы. Я всё понял. Сестру увезли краснокожие. Страшная злоба вспыхнула в моей груди. До этого времени я чувствовал к индейцам только симпатию. Я знал, сколько зла было причинено им белыми. Я знал, что, в конце концов, их вынудят сдаться, и не мог не жалеть. Но кровь моей матушки вызывала к мести, и я поклялся над ее обезображенным телом жестоко отомстить индейцам за смерть этой добрейшей, поясни и святой женщине. С этого дня я стал смертельным врагом краснокожих. Уже клятву дали и гикман, и пятьдесят соседей, окружавших меня истинами. И в числе их первым поднял руку к небу мой верный негр Джак. Нельзя было терять ни минуты. Товарищи, собравшие меня с своим вождём быстро вооружились, я переменил усталую лошадь на свежую, приехавший со мной волонтёр сделал и то же самое, и мы пустились на поиски. Мне трудно было отыскать след гнусных убийц. Все они были верхом, повидимо даже не скрывались вопреки обычаям краснокожих. Они шли некоторое время вверх по реке, затем перешли вброд в том самом месте, где я переходил реку перед отправлением на войну. Мало того, нам пришлось ехать по той же тропинке, по которой тогда ехал молодой вождь Семинолов. Это совпадение поразило меня, и сердце моё сжалось. Я стал расспрашивать своих спутников, не видел ли кто из них, к какому племени принадлежали индейцы, напавшие на нашу плантацию. Два человека видели уезжающих индейцев. увозивших сестру, виолу и всех молодых невольниц. Негры с нашей плантацией должны были следовать за ним пешком. Руки невольников не были связаны, но, по-видимому, они не особенно сопротивлялись грабителям. Индейцы принадлежали к племени красных палец, и во главе их находился молодой вождь восходящего солнца от Сола. Так, по крайней мере, уверяли меня спутники на основании рассказов двух очевидцев. Я столько перечувствовал за последний месяц, что мне трудно было разобраться в моих ощущениях. Однако, как не измучено было мое сердце, оно все же сжалось от горя при этом рассказе, в котором я решил не придавать веры без более точных и неопровержимых доказательств. Возможно ли, чтобы отц Ола участвовал в столь гнусном деле, чтобы он стал грабителем и убийцей? И кого же? Женщины, старика и людей — знакомых ему матери и дяди того, кого он звал другом. Нет. Очевидцы могли ошибиться в темноте. Я не мог им верить, особенно когда узнал их имена. Спенс и Уильямс утверждали, что видели отсалу, к тому же они первые присоединились ко мне. По моему крайнему удивлению. Но ещё более удивило меня отсутствие Ареуса. Он громче всех кричал о своём горе, о своей любви к несчастной похищенной девушке, громче всех взвал к мещению, однако когда дело дошло до погони, то он поспешил удалиться к себе каким-то нелепым предлогом, подозвав к себе Спенса и Уильямса, я попросил пойти подтвердить их рассказ, что они и сделали, согласившись с прочим с тем, что было ещё темно, когда на плантацию напали индейцы, так что они не могли с полной уверенностью сказать, Были ли то индейцы из племени Красных палиц? Одно утверждали они положительно, что предводителем грабителей был отсол. Одну минуту я думал, что началась общая резня, но тотчас же отогнал эту мысль. Действительно, если бы краснокожие решились разорять плантации из-за то, что белые объявили им войну, то они нападали бы на всех без исключений. Разве только моя плантация была разграблена? Только мой дом сойден, только мое семейство убито, только моя сестра увезена. Почему же на других плантациях все осталось нетронутым, хотя бы там тоже были не готовы к защите? Очевидно, нам кто-то мстил. А кто же? И за что? Какую причину для ненависти мог иметь Павель, мой старый друг, столько раз доказывавший мне свою преданность даже в военное время? Нет, нет, он не способен на подобную низость». Я не мог поверить двум негодяям, утверждавшим, что они узнали его. Мне было хорошо известно, что они способны на всякую ложь, на всякую гнусность. Да и что могло заставить отцола так внезапно изменить своё отношение ко мне? Может быть, он вспомнил презрение, выказанное ему как-то раз матерью, несмотря на её благодарность за спасение моей сестры? Но опять-таки я не мог не сказать себе, что было бы смешно и низко мстить женщине за необдуманные слова, сказанные десять лет назад. И как мстить? Нет, на такую жестокость поверь, был не способен. Мои тягостные размышления прервал крик проводников. «Индейцы! Индейцы!» Предполагая, что краснокожие перед нами, я пришпорил коня и бросился вперед. Все мои спутники сразу остановились, отставшие поспешно догоняли своих, А проводники продолжали неистово кричать индейцы, индейцы. Где же вы видите индейцев, спросил их старый Гикман. Вон там, в чаще дубов, они укрываются между деревьями, отвечал один из проводников. Да мне нет никаких индейцев, проговорил старый охотник, смотря на них с презрением. Да мы слышали, как они перекликались. Нет, друзья мои, индейцы перекликаются только выстрелами. — Съешь меня, крокодил, если здесь вы не приняли за голос индейца в крик какой-нибудь совы. Эх вы, горе богатыри! — Испугаетесь побежить при малейшем шуме? — Стойте на месте, храбрецы, и то я пущу вам вдогонку добрый заряд. Сойдя с лошади, Гикман привязал ее к дереву в чаще непроходимого кустарника. — Иди сюда, Джим, Тетерфорд, — обратился он к своему старому приятелю. — Посмотрим, что... Там так напугало наших молодцов. Ветерфорд привязал свою лошадь рядом с лошадью Гикмана, и затем оба исчезли в густой чаще леса. Все остальные, сбившись в кучу, не слезая с коней, ожидали результатов рекогностировки. Вскоре из-за деревьев донесся до нас громкий хохот обоих охотников. Успокоенные их веселостью мы двинулись вперед, желая узнать ее причину, Они стояли в нескольких десятках шагов от нас, причём Петерфорд рассматривал какие-то следы на сырой земле, а Гикман указал нам группу быстро убегающих животных, очевидно, напуганных нашим приближением. Смотрите, вот ваши индейцы. Не правда ли, как они страшны? Все, исключая тех, кто был причиной тревоги, не могли не рассмеяться, а старый охотник продолжал: "Я знал, что это не индейцы. Слушайте, вы, храбрецы, Не умеющий отличить людей от коров, не ездите вперёд, иначе держу пари, что вам придётся сегодня заснуть без опасно на своей голове. Мы последовали этому мудрому совету и пустили вперёд в качестве разведчиков двух старых охотников. А остальные следовали за ними, держась возможно ближе друг к другу. Мы продолжали идти по той же дороге, по которой прошли грабители, но оказалось, что их не так-то легко было настичь, как мы сначала думали. Мы прошли уже около десяти миль и все еще не видели индейцев, хотя шли все время по их следам. Они, очевидно, догадались, что их преследуют, и ускорили свое бегство, так как теперь они продвигались так же быстро, как и мы. — Они всего на полчаса опередили нас, — неожиданно объявил Гикман, рассматривая следы, оставленные шайкой. — Действительно. Смотря на сильную жару, сломанные ветви деревьев были ещё свежи, и стоптанная трава не успела подняться, я никогда не видел, чтобы краснокожие удалялись так быстро и так неосторожно, сказал старик, покачивая своей седой головой. Они бегут как стада испуганных оленей, должны быть уже очень устали. Я уверен, что они вымокли, как крысы, удирая во все лопатки. Взрыв смеха был ответом на это замечание. Это громко, дети мои, не так громко прервал Гикмон серьёзным тоном. Не забыть, что у краснокожих длинные уши. Если они нас услышат, тогда все погибнете. Подойти в глубоком молчании, так нас разделяет не более мили, и наклонившись, чтобы рассмотреть след, он вскрикнул: "Нет, гораздо меньше мили". И так, дети мои, будьте немы как рыбы, и я обещаю вам, что не пройдёт и часа. как мы увидим на этот раз настоящих индейцев, но только ради бога молчание, полное молчание. Повинуя старику, мы двигались с величайшей осторожностью, избегая всякого шума, и только изредка обменивались шепотом несколькими необходимыми словами. Каждую минуту ожидали мы появления тех, кого преследовали. Проехав таким образом около полумили, мы выехали на большую поляну, вид, который нас очень обрадовал. До сих пор густая чаще леса заметно замедляла наше движение. Теперь, имея перед собой свободное пространство, мы могли двигаться гораздо быстрее. Но опытные люди не разделяли нашей радости. Хикман объяснил им все неудобства нашего положения. Это глупое открытое место, все испортит. — Почему? — спросил я. — Да потому что, пройдясь здесь, они, наверное, оставили для наблюдения одного из своих по другую сторону поляны. Я ни одной минуты не сомневаюсь, что они... Сделали это даже и в том случае, если и не подозревают за собой погони. Этой простейшей предосторожности не забудет ни один индейец. А, следовательно, нам никоим образом не удастся проскакать этот открытый луг незамеченными. Когда же они нас увидят, то прощай надежды поймать их. Солнце скоро сядет, болот уж недалеко. Они успеют добраться до раньше нас, потому что нетрудно угадать, что они сделают. Что же они сделают? Они разбредутся по трущобам, скрытым между трясинами, и, поверьте, скорее удалось бы найти нам иголку в стоге сена, чем кого-нибудь из них. — Что же нам делать, Гикман? — Оставаться здесь. Мы же с Джимом Веттерфордом проберемся до пушки леса и увидим прошление через эту поляну. Если да, то придется сделать крюк и обогнуть эту равнину. Ничего другого не придумаешь. Все мы признали основательность этого совета и предоставили старому охотнику действовать по своему усмотрению. Передав нам свою лошадь на хранение, он быстро исчез в чаще леса вместе с своим товарищем. Мы ждали их довольно долго. Некоторые уж начали поговаривать о том, что мы напрасно теряем драгоценное время, даже пытались продолжать путь. Мое понятное нетерпение подсказывало мне то же желание — но я был уверен в опытности наших стариков-охотников. Наконец-то они вернулись. Враги прошли поляну наискось, объяснили они нам. Мы даже видели одного из людей и их отряда. Однако, как ни близко был от нас неприятель, нам было трудно преследовать его уже потому, что отряд разбился на группы и поехал по разным дорогам. Наши проводники поняли эту хитрость врага, просмотрев следы, оставленные в густой траве. В одном месте, казалось, прошел только один человек. Но наши охотники были слишком опытны, чтобы не понять хитрости. Идущие гуськом и индейцы старательно ставили ногу на след, оставленный предыдущим. Очевидно, враг чувствовал преследование и хотел сбить нас с толка. Полученные сведения заставили нас призадуматься. Часть моих спутников хотела уже прекратить погоню. ставшую бесполезной, так что я должен был употребить немало усилий, чтобы убедить их в противном и вернуть им мужество и надежду на успех. Второй Гикман помог мне. — Конечно, мы не настигнем их сегодня, — сказал он. — Днем невозможно перейти через открытое пространство, а обходить живо слишком долго, так как оно более сорока миль в окружности. Но дождавшись ночи, мы спокойно переберемся, а затем обещаю вам, что мы с Джимом найдем след индейцев в каком угодно болоте. Пусть тебя съест крокодил, если они исполнят его обещание. Все решили последовать совету гикона. Мы продвигались бесшумно, как привидения, выбирая места, где трава была гуще, чтобы заглушить топот наших лошадей. Таким образом мы вновь достигли леса, будучи уверены, что нас никто не видел, и остановились, прежде чем решить, в какую сторону направиться. В сущности следовало бы подождать утра, но люди и лошади умирали от жажды, так как с самого полудня мы не видали ни капли воды. Кроме того, и голод давал себя знать, но с ним легче было справиться, чем с жаждой. Поэтому мы решили немедленно двинуться вперед в надежде найти где-либо воду. Опытный с наших старых проводников и тут сослужил нам верную службу. В мирное время они часто охотились в этой местности, И вспомнили, что недалеко находится пруд, близ которого они не раз отдыхали. Хотя из-за темноты не так легко было найти это место, но мы всё же решили попытаться отчасти и, не теряя время, углубились в лес. Осторожно продвигался наш отряд в густой чащи. Временами наши проводники останавливались, и всем были вынуждены делать то же самое. Искораз Гикманы и его товарищи не знали, в какую сторону идти. Днём они сумели бы найти правильное направление. Благодаря коре деревьев, помогающей охотникам различать северную сторону, всегда покрытую мхом или лишайниками, но ночью это было невозможно. Хотя Гикман и уверял, что ему достаточно ощупать ствол, чтобы быть уверенным в направлении, однако он счёт нащупывал каждое дерево, очевидно теряя терпение. "Ничего не понимают, Джим", борчал он нежно, обращаясь к своему товарищу. "Если деревья не переменились с тех пор, Как мы были здесь с тобой в последний раз, то я готов всю жизнь охотиться с кошками со собаки. Все стволы ободраны. Если сломаю одну из веток повыше, и тогда, может быть, пойму, в чём дело. И точно Дикман сломал большую ветку с первого попавшегося дерева, принёс сара стирать листья между пальцами. Послышался лёгкий треск, как от свёртываемой бумаги. Теперь я понимаю, в чём дело у Грюма. промолвил охотник. Гусницы подели корни деревьев настолько, что они все до дна высохли. Да, чёрт возьми, решительно все до идейного, повторил он, осмотрев несколько столов. Плохо дело, дети мои. Приходится нам идти наугад. В таких обстоятельствах даже мы, старые охотники, не можем с уверенностью сказать, где искать дорогу к пруду, о котором мы говорили. Мои сжимом так же беспомощны среди этого мертвого леса, как и всякие из вас. Мои спутники пришли в уныние, не зная, что делать и на что решиться. После нескольких минут молчания старый охотник заговорил вновь. — Не надо отчаиваться, дети мои. Если я сам не могу привести вас к воде, может быть, это сделает мой старый конь. Не так ли верный друг? Обратился он совершенно серьезно к своей любимой верховой лошади. — Иди, старайся помочь нам. При этих словах Гикман бросил по воде на шею лошади, которая решительно пошла вперед, ни на секунду не колебляясь в направлении. Мы все и двинулись за ней. Немного спустя Гикман стал весело уверять, на что его конь чует воду, и в самом деле умное животное, очевидно, шло по верному следу. Оно бодро вытягивало шею, нюхая воздух, и с нетерпением рвало вас вперед. Повеселели и мы, обрадованные надеждой утолить мучившую нас жажду, как вдруг наш проводник остановился. "Что такое, Гикман?" спросила я шёпотом. "Тише." из сместа отвечал он мне едва слышно. "Что такое? Почему опять остановка?" шептали наши товарищи, горя нетерпением поскорее добраться до воды. "Надо быть вдвойне осторожным с индейцами," шёпотом объяснил нам Гикман. Мне пришло в голову, что индейцы могли остановиться у того самого пруда, к которому мы подходим, так по близости нигде нет другого источника, даже ручья. А раз это так, то мы не должны прежде всего допустить, чтобы они заметили наше приближение, не то разбойники снова скрыются от нас в лесу, где мы окончательно потеряем их из виду. С этим все должны были согласиться. В таком случае не двигайтесь с места, господа, пока Джим и я пойдем в разведку. Во всяком случае, не беспокойтесь о воде, Теперь я знаю, где она. Вы скоро утолите вашу жертву. У быстряка сошли с лошадей и, сдавшись на мои усиленные просьбы, согласились взять и меня с собой. Оставив лошадей под охраной наших товарищей, мы отправились в путь. Косновые иглы, покрывавшие почву, заглушали шум наших шагов, хотя мы шли довольно быстро. так как в этом месте лес был не так густ. Какие-нибудь десять минут мы отошли довольно далеко от своих, все еще не замечая близости воды. Признаюсь, я уже начинал волноваться, не заблудились ли мы, но в это время перед нами между деревьями мелькнул свет костра. Это индейцы прошептал Гикман мне на ухо. Я вздрогнул, но скоро владел собой и предложил немедленно вернуться с нашими товарищами. Но старые охотники решили подойти еще ближе. чтобы узнать, какова из силы наших врагов. Пробираясь ползком между кустами и стараясь всегда держаться в тени, мы мало-помалу приблизились к огню, разложенному на той самой поляне, посреди которой, по словам старых охотников, находился естественный бассейн. Наконец мы очутились довольно близко для того, чтобы осторожно окинуть взглядом всю поляну. Прежде всего... Нашим глазам представился обычный мексиканский бассейн, окруженный отдельными громадными камнями и вековыми деревьями. В тени этого исполинского леса виднелись фигуры, по-видимому, спавших людей из треноженной лошади. У самого огня стоял человек с оружием в руках. Он сторожил спящих, хотя и сам почти спал. Голова его была опущена на грудь, а рука, державшая карабин, бессильно спустилась с седла. Огонь освещал красную кожу его лица, черты которого трудно было разглядеть из нашей засады. На его голове развивались три страусовых пера, головной убор от Сеолы. Я почувствовал, как больно сжалось мое сердце, видя, что убийцей моей матери, похитителем сестры, был тот, кого я с юности считал своим другом. Вокруг всадника виднелись различные группы людей, из которых одна сразу привлекла мое внимание. Три или четыре человеческие фигуры, лежавшие на земле в густой тени, были несомненно женщинами, судя по одежде. Две из них немного отделились от остальных, причём голова одной покоилась на коленях другой. Я ни минуты не сомневался, что это были сестра и её овёл. Сердце моё страшно забилось. Описать ужасное волнение, охватившее меня в эту минуту, я не в силах. Я вспомнил Трупы матери и дяди зверски убитых этими людьми вспомнил отцовский дом, превращённый в кучу пепла, и в то же время видел сестру прекрасную, невинную и беззащитную в плену у шайки демонов. Кровь ключом кипело во мне. Я был способен забыть всякую осторожность и кинуться на злодеев. Я забыл всё на свете, ведь теперь с собою убийцы моих близких. Я помнил только, что он был от меня на расстоянии выстрела, и схватив своё ружьё, прицелился в того, кем так недавно ещё восхищался, готовый отдать за него свою жизнь. Я уж хотел спустить курок, как вдруг рука Гикмана легла на моё плечо, а ветер Форт выхватил у меня ружьё. Когда прошла первая минута бешенства, я понял, что они были правы. "Эр, охотник, приложив губы к моему уху, прошептал: "Ещё не время, Жарш. Его смерть ничему не помогла бы. Так другие схватили бы женщин и скрылись бы от нас. Нас троих недостаточно, чтобы овладеть ими. Мы потеряли бы свои скальпы, вот и все. Возвратимся со нашими товарищами, окружим шайку, захватим убийц врасплох и переломим их всех до единого. Он быстро пополз и извиваясь, как кайман между деревьями. Мы с Ветерфордом последовали его примеру. Скоро уж были вне освещенного пространства. Сскочив тогда на ноги, мы на минуту остановились, прислушались, нет ли за нами погони, но кругом всё было тихо. Слышалось только фырканье посощник солушейдей до треск сухих веток, пожираемых огнём костра. Успокоившись на этом, мы побежали к нашим товарищам так быстро, как нам позволяли наши силы. Старые охотники продвигались вперёд без малейшего колебанья. Раз пройденный путь был им так же знаком, как мне дорога от города к моей плантации. Несмотря на темноту, мы продвигались довольно быстро, как вдруг до нашего слуха долетел выстрел, заставивший нас присесть от удивления. А переглянулись, недумевая. Выстрел раздался не со стороны, где мы оставили своих врагов, а с той, где должны были ожидать нас товарищи. Да кроме того, очевидно, что стрелять не могли ни те, ни другие, так мы... были слишком далеко от обеих стоянок для того, чтобы звук выстрела мог долететь до нас так ясно. Или, может быть, наши друзья, устав от ожидания, пошли нам навстречу. Но в кого же они могли стрелять? Каждый из нас задавал себе все эти вопросы. Мы не успели еще обменяться ни одним словом, как прозвучал второй выстрел, все в том же направлении. Очевидно, это был ответ первому стрелявшему. Так прошло слишком мало времени, чтобы можно было вновь зарядить только что разряженное ружье. Мои спутники не могли объяснить происхождение этих выстрелов. Несмотря на все знания лесной жизни, быть может, заблудившиеся в лесу индейцы подавали сигнал своим. Как бы там ни было, до нас смутно доносились признаки движения во вражеском стане. Выстрелы и там, очевидно, произвели свое действие, разбудив спящих людей из треножных лошадей. Мы бросились снова бежать в направлении наших товарищей. До пути нам неожиданно попались два всадника, лица которых были неузнаваемы в темноте, но которые, очевидно, убегали и боялись быть нами узнанными. Были ли это индейцы или белые? Они ли стреляли и в кого? Загадка стала загадкой. Солдатики ничего не ответили на оклик Гикмана и проскакали мимо нас по направлению противоположному тому, где мы оставили наших друзей, так же как и наших врагов. Такое поведение показалось нам подозрительным. Гикман проворчал с злобой: "Это они не стреляли. Я уверен в этом. И что странней всего, мне ясно кажется, что звук только что слышенных выстрелов мне знаком. Наш брат, лесной бродяга, умеет различать ружьё. Не так ли, старый дружище Джим?" — Мне так же показался знакомым звук этих выстрелов, но я не могу вспомнить, где я их слышал. — Постойте. — Сдается мне, что первый выстрел точь-в-точь точь такой же, как крабина Спянца. — Верно, Джим? — Теперь я узнаю и другой. — Стреляли из винтовки Вильямса? — Как бы то ни было, мы оставили эти господ вместе с нашими, а они очтили здесь. — Очевидно, не желали предупредить индейцев о нашем приближении. — Да. Какою же дьявольскую комедию играют эти негодяи, они мне дорого за неё заплатят. Скорей, скорей, друзья мои, не то мы опоздаем, и дети уйдут от нас. Проклятые выстрелы испортили всё дело. Мы едва поспевали за ускоряющимся шагом старика, пока наконец после 10 минут отчаянного бега не наткнулись уж неожиданно на наших друзей, которые, услышав выстрелы, подумали: что мы вступили в бой с краснокожими и спешили к нам на помощь. — Где Нед Спенс и Бель Вильямс? — прежде всего спросил Гикман. — Мне необходимо переговорить с ними. Никто не дозвался на его зов. Ни того, ни другого не нашли в рядах товарищей, и никто не знал, куда они делись. — Я был уверен, что они удрали. — Злобно буркнул старый охотник. — Теперь я начинаю понимать их игру. Но теперь не время говорить обо всем этом. Индейцы не будут нас ждать, предврёждённые проклятыми изменниками. Да и в тишине уже нет надобности, нужна только быстрота да смелость. Итак, смотрите, ваши рожия, тети мои, и цальтес верная, вперёд, с Богом! Мы бросились вперёд в беспорядке, не разбирая дороги, сгорая желанием, во что бы то ни стало схватить и убить, и не дать ему убежать. Было решено, что мы сделаем общий залп, как только подойдём достаточно близко. и затем бросимся на тех, кто останется в живых с саблями и пистолетами. Отдаленный шум во вражеском стане служил нам лучшим указателем дороги. Но, к несчастью, когда мы подошли примерно на триста-четыреста шагов от поляна, где горел костер, полная тишина внезапно воцарилась в лесу. Мы ж могли видеть отблеск костра, продолжавшего гореть, и продвигались прямо на него. Вот царившаяся тишина заставила нас подумать об осторожности. Мы могли попасть в западню, особенно с тем, имея дело с вождём Красных Пальц, столь опытным в лесной войне. На шагах в 70 от поляны несколько человек из нашего отряда спешились и ползком продвинулись вперёд. Представьте наше разочарование, когда разведчики-тоже вернулись назад с вестью, что поляна пуста. Что индейцы, лошади, пленники всё исчезло бесследно, лишь костёр один горел на покинутой стоянке краснокожих грабителей. Мы обыскали все кусты на опушке, но не нашли ничего. Конечно, нельзя было и думать о преследовании врага в тёмной ночи. Поэтому мы решили пуститься в погоню на рассвете, до тех пор, распроложиться на отдых в покинутом врагами лагере, напившись, напоив лошадей и мы задушили огонь. И отставив стражу, стали укладываться на отдых.